Глава седьмая. Только перешагнув порог своей комнаты, Эйя, прошествовав в ванную комнату, заперла дверь и бессильно привалилась к ней спиной. Почему другие девушки так воспевают встречи с молодыми людьми? Им нравится чувствовать себя на острие ножа? бояться оступиться? Глупые. Или же отчаянные. И наверняка смелые. Ей этой смелости, видимо, не хватает. медленно сползая по стене на пол травница обняла колени руками положив голову сверху а ведь раньше она завидовала им этим девицам что с веселыми улыбками и мечтательными взглядами ходили по улицам иногда заходя в ее лавку она хотела хоть раз оказаться на их месте прочувствовать на себе внимание мужской силы прочувствовала ощутила «Мало!» Слезы сами собой покатились по щекам. Девушку мелко трясло. Она не хочет больше никаких свиданий, не хочет снова пережить подобное. Ничего не хочет. Как было хорошо, когда она тихонько работала в своей лавке да собирала лекарственные травы, когда никто не пытался направить ее навстречу верной гибели. Истерика набирала обороты, и рыдания становились все громче. ей было жалко саму себя, некрасивая, длинная, как швабра, ходячая жердь, ни груди, ни попы. На нее же никто не обращал внимания с самого детства. Все мальчики отворачивались в поисках миниатюрных красоток с хорошенькими личиками и аккуратными ручками. А те, что все же хотели обозначить свое внимание, лишь обзывались. Ей уже двадцать. Она даже ни разу не целовалась. Да и первые мужские объятья получила, аж в двойном размере, лишь за последнюю неделю. Слезы капали, заставляют ткань платья темнеть от влаги, а Эйя потихоньку успокаивалась. Но, если подумать, ей же понравились объятья. Пусть с Циллором ей не суждено будет строить свою жизнь». Ведь перед глазами навсегда останется сегодняшний день с пробоиной в корабле. Огромные синие щупальца, что чуть было не порвали полюбившийся подарок господина Танасри и не лишили ее сознания. Но даже оборотень спросил у нее позволение для объятий и всячески пытался развлечь разговорами. А на Келлигона она вообще упала, а эльф даже бровью не повел. Лишь крепче прижал ее к себе, будто хотел защитить. Его прикосновения дарили чувство безопасности, тепла, и на какой-то момент даже заставили ее забыть о находившихся за спиной пиратах. Келегон. А ведь он сдержал слово, когда сказал, что проследит за тем, чтобы Иллор перегнал корабль из порта в уединенную бухту. Он тратил свое время, чтобы ей было спокойно. Эй, я оторвала голову от сложенных рук и утерла глаза. Нет, она несправедлива. Нельзя всех мужчин определить под одну гребенку. Они разные. И лор, келегон, да взять того же Геона Танасари. Кстати, о нем. Она ведь так и не озаботилась противоядием от любовного напитка. Слава Гисхильдису, что ее зелье, судя по всему, имело весьма слабую консистенцию. раз высокий лорд не пытается каждый день искать с ней встречи. Хотя он пришел на ее день рождения и после был рядом с воротами, да и навещал ее в лавке, Эйя подобрала себя с пола, оправляя юбку. Послезавтра ей предстоит очередное свидание, а судя по тому, как ей везет на подобные романтические прогулки, следует ожидать чего угодно. Значит, просто необходимо. Жизненно необходимо передать Геону Авери антидот до того, как на ее голову обрушится очередная напасть. Решив не откладывать в долгий ящик план по вдворению в жизнь одного привлекательного блондина противоядия от любовного напитка, Эйя, быстро перекусив и бросив маме, что хотела бы остаток дня провести в лавке, поспешила в трилистник. У нее было несколько нужных бутылочек в дальнем углу пятой полочки левого от входа в магазинчик стеллажа. Вопрос был в том, каким образом ей заставить мужчину принять это зелье, весьма сомнительного состава. Конечно, она попытается его замаскировать, но господин Танасари разбирается в алхимии слишком хорошо. Что она скажет, если Геон задаст логичный вопрос о предназначении тягучей жидкости? Обманывать? «Господин Келегон Айвинианра Илье?» Келегон обернулся на окликнувшего. и с удивлением возрился на форму стража порядка. — Да. — Геон Айвиниан, прошу проследовать за мной. Я могу узнать причину задержания. Мужчина в ультрамариновом кителе усмехнулся. — а Вас не задерживают. Пока. А приглашают на беседу. — С кем? — Ну что же вы, Килигон, могли бы догадаться, что вопросы задавать будут вам, а не вы. — Прошу. мужчина сделал приглашающий жестки еще двум служакам что ожидали на пирсе филипп который распрощался с капитаном корабля поблагодарив того за содействие подошел к кельфу который не сдвинулся с места проблемы нет страж порядка поправил пояс за который был заткнут кинжал с артефактом на рукоятке так вы идете келигон Повернувшись к озадаченному появлением гостей возле причалившего судна Филиппу, подмигнул. «Все в порядке. Спасибо за помощь и проследи, чтобы послезавтра наша общая знакомая провела время беззаботно». Фил серьезно кивнул, а эльф, заручившись молчаливым обещанием, двинулся следом за начинающим нетерпеливо притопывать офицером. Идти из доков вслед за хранившими секрет, куда же они направляются стражами, пришлось довольно долго. И по мере приближения к территории, окружавшей дворец повелителя, маленькие лачуги сменялись небольшими домиками с магазинами на первых этажах, потом особняками, обнесенными красивыми заборчиками, а после появились имени дворцы со своими садами, ухоженными лужайками и декоративными фонтанчиками. Перед одним из таких богато украшенных домов они остановились. а Возле кованых ворот стоял подтянутый охранник, держащий в руках гарду. Завидев процессию, он кивнул, открывая ворота, и пропустил Келегона вперед. Стражи остались по ту сторону улицы, однако не спешили покидать ее. То ли им был отдан приказ довести эльфа до места, то ли встретить после разговора. Надеясь на первый исход, все же нежелание проводить в обществе бравых ребят еще какое-то время, ощущая себя преступником, пересиливало все остальное. Блондин смело шагнул вперед, мягко ступая по вымощенной ювелирно подогнанными друг другу плоским камням крыльцу особняка. Белесые стены, светло-коричневые рамы на окнах, красная черепичная крыша до да красной же двери Алый цвет словно в насмешку его нынешнему костюму. Пусть по дороге Лег снял камзол, перекинув тот через руку, и оставшись в одной лишь белой рубашке. Но брюки похожего оттенка все же намекали на полную картину облачения. Легкий стук в кнокер в виде головы волка, и дверь отворила сухопарный мужчина в годах, цепко осмотрев гостя с ног до головы. «Господин Килигон, я полагаю?» «Да». — Геон Авери ждет вас. Проходите. — Танасари. Ну, конечно, кто бы еще мог пожелать столь официальной встречи? Расправив плечи, эльф двинулся вслед за мажордомом по коридору и далее левее к одной из дверей, за которой оказалась гостиная, выполненная в светло-синих тонах. — Господин Авери, Геон Айвениан прибыл. — Спасибо, Моринс. Желаете напитки? Авери перевел взгляд на Келлигона и с секунду замешкавшись кивнул. «Брэнди!» Эльф вздернул бровь, проходя в комнату, и усаживаясь в кресло против хозяина. «Чем могу быть обязан, Авери? Твое приглашение было несколько грубым». «Ты о стражах?» Демон откинулся на спинку, закинув ногу на ногу. «Мы же понимаем, что это был единственно верный шаг». «Думаешь, я не пришел вы по собственной инициативе?» «Пришел бы!» Келегон хмыкнул и замолчал, пока вернувшийся слуга поставил на столик между светловолосыми мужчинами напиток и два бокала. Поклонившись, морин покинул гостиную, закрыв за собой дверь. Авери потянулся к пузатой бутыли, плеснув в два сосуда, и вернулся на исходное положение, сжимая в руках стекло. допустим — разрезал тишину Килигон, взяв свой бокал и попробовав содержимое. — Неплохо, — Авери отсалютовал ему своим. — Итак, я здесь, чтобы... — Поговорить. — Думаю, можешь начать с разговора про форму алхимика. По губам Килигона скользнула улыбка. — Так, с ходу Однако думал, что вначале ты потребуешь узнать что-то более нейтральное. — к примеру откуда я как долго во минсе чем занимаюсь ах да что же это я ведь все эти факты уже тебе известны не так ли предпочитаю переходить сразу к делу танасар сделал еще глоток игнорируя вопрос келегон оскалился в подобие улыбки камзол что он нес в руках был небрежно брошен на подлокотник кресла и теперь приподнят несколькими пальцами — Ты об этом? Откуда у тебя эта форма? — одолжил. — Мне казалось, что заручиться подобными одеяниями можно лишь будучи на службе у самого алхимика. А ты не помнишь, чтобы в его штате числилась такая рабочая единица, как один наглый эльф? Авери кивнул, вновь делая глоток, а Келегон хмыкнул. — Ты уверен? — Все же у этого господина достаточно широкий среднесписочный состав. Танасари опустил бокал на столик. Может, чуть резче, чем хотел. К чему этот фарс? Тебе ведь известно о том, кто кроется за маской алхимика. Келлигон склонил голову на бок, рассматривая собеседника. Словно это он был хозяином, а не гостем, которого привели практически под конвоем. Господин Авери Танасари, сын Фредона Танасари, первого советника Киоса Риммонда. и его главы тайной разведки. И ведь ты пошел по стопам отца во всем, Авери. Меланхоличное замечание и еще один глоток, после чего он последовал примеру, отставив Тару. Демон скрестил пальцы. Давно ты знаешь? О чем? О том, что ты — это и есть таинственный алхимик со своей собственной армией и флотом? Или о твоих делах за кулисами дворцовых интриг? О моем амплуа на рынке фармацевтики. Зная второе, несложно было прийти к первому. Обычная смекалка, да пару-тройку фактов, подтверждающих твою причастность к практически общему делу. Авери приподнял бровь, а Килигон поспешил пояснить. Фармацевтика. Я же контролирую ввоз импортных лекарств в столицу. Не забыл. Свободное от шпионажа время? «Не стоит так называть мое желание раскрыть истину о личности», пришедший на рынок и затмивший воротил бизнеса легким мановением руки. «Не я один хотел узнать, кто скрывается за маской. Знаешь ли, были даже сомнения насчет твоей половой принадлежности?» Он хмыкнул. «Не так давно подобный разговор поднимался во дворе знакомой тебе травницы. И, кстати...» Не поведуешь мне, что может связывать наследника Фреддена с обыкновенной человечкой?» Авери также дернул уголком губ. Вся его поза расслабленности ничуть не показывала бушующего урагана страстей, что кипело внутри. Этот Келегон, помимо всего прочего, еще и наглец. А раз пытается диктовать свои правила на чужой территории, ему бы сидеть ниже травы, чувствовать себя не в своей тарелке, так нет. наклонился вперед к заветной бутылий. — Позволишь? — Будто ему требовалось разрешение. Тот же плеснул в оба бокала добавку, возвращаясь на место и также откидываясь назад, удобно устраиваясь в широком кресле. Если Авери ему сейчас не ответит, можно будет признать его поражение на данном этапе. Лихо эльф зашел с интересующей его темой. Впрочем... легко уйдя от темы про багрянец униформы. Авери невольно восхитился оппонентом. Это было видно по блеснувшим расплавленным серебром глазам, в которых на мгновение проскользнуло чувство уважения к коллеге. — Как я вижу, ты также заинтересовался Геоной нарем Демон следил за реакцией эльфа поверх бокала. келигон склонил голову. — Я не буду этого отрицать. эй не распустившийся бутон. Непорочная, добрая и светлая. Таких редко можно встретить в столице. И с моей стороны было бы глупо упускать возможность узнать ее поближе». Он выжидающе посмотрел на собеседника, ожидая подобной исповеди. Авери побарабанил пальцами по бокалу. «Спрашиваешь, в чем мой интерес?» «Эта невинная девушка отравила меня». Хилигун тут же напрягся. «Ложь!» Танасари отрицательно качнул головой. «Нет, это правда. Она дала мне и спит любовное зелье. Это не яд. Но и противозаконно по отношению. Только не говори, что ты расценил ее наверняка случайную рассеянность. Ведь я никогда не поверю, что такая девушка, как Эйя, могла пойти на подобный шаг осмысленно». — За попытку навредить твоей важной персоне. Я не могу отрицать и подобного исхода. — Бред. — Тем не менее. Но мы отвлеклись. Форма, что на тебе. Не поведаешь, для чего ты решил ее украсть? — Одолжить. На время. — Поправил его эльф. — Мне казалось, ты уже в курсе, раз твои люди мило сопроводили меня до особняка. — Кстати, это твой основной дом? Эли ты предпочитаешь менять место жительства каждый сезон, как это стало модно в последнее время? А Если не ошибаюсь, за тобой должны быть закреплены несколько домишек. И в одном из них, как я понимаю, ты проводишь собрание среди теневых фигур за спиной Риммонда. Скорее всего, в том, что находится на площади рядом с фонтаном леди Гатуры. Авери чуть не поперхнулся. сделав в начале речи соперника глоток обжигающего бренди, однако его попытки сохранить невозмутимость на лице не остались незамеченными, видимо не ожидал что келигону так много известно впрочем если авери докатился до банального вызова его к себе домой, значит и далее держать маску не имеет смысла детанаса до дошли определенные слухи или он сам нашел интересующую информацию. И скорее второе. Удивительно, что именно знакомство с Эйей и случайная встреча возле ее дома послужили толчком для начала расследования. А все Танасари доходят до истины. Чего бы это им не стоило? Авери достойный сын своего отца. Впрочем, как и Килигон своего. Разговор о том, какими средствами ты добыл данную информацию, оставим на потом. Авери мрачно окинул вновь расслабившегося гостя испепеляющим взглядом. «Алая форма. Ты с господином Илгоном заручились поддержкой капитана торгового судна, которое должно было стать приманкой для двух моряков, промышлявших пиратством. Некоего пса и кривого. Шестерок из банды под предводительством Бодаварса. Мы не знали, кто именно пойдет в море в то утро». «Мы? Хочешь сказать, Филипп, Илгон от начала до конца знал, во что ты его впутываешь?» Келегон мотнул головой. «Нет, Фил пошел мне навстречу лишь с кораблем, на котором сам не раз курсировал по Анду». эллор конечно», — Авери кивнул. «Ведь накануне ты разговаривал с ним на тему перегонов регата и спорта в Белую бухту». По губам Келегона скользнула улыбка. «Кстати, насчет этого. Вряд ли тебе удалось бы за несколько часов узнать подробности разговора, что произошел вчера. Поэтому могу предположить, что ты был свидетелем. Либо беседы с Эллором, либо...» Эльф хлопнулся по лбу. «Разумеется. Тогда, в Трилистнике. То-то мне не давало покоя мысль, что мы с Эйей в лавке были не одни. Позволь гадать Абсолютный полок?» Авери скрипнул зубами, вновь со звоном опуская бокал на столик и наклонился вперед. «Черт тебя возьми, Келегон! Да кто ты такой? Кто тебя обучал?» Эльф довольно допил свой бренди, однако не спешил оставлять бокал, начав крутить его между ладоней. «Предположение? Ты понимаешь, что играешь с огнем. Я могу кинуть тебя за решетку лишь за эти тряпки!» Он кивнул на красное одеяние. А после случайно всплывет информация о твоем смутном участии в нескольких далеко незаконно послушных делах. Твою связь с соседним государством вытащить на белый свет будет не так сложно. А там недалеко и до предположения о работе в разведке. Шпионаж, ложные документы, оружие, которые наверняка найдут в твоем доме. Мне продолжать? «Однако ты теряешь хватку. Судя по рассказам, каким ты был на пике своей карьеры, и тем, что я вижу сейчас...» — эльф цокнул языком. «Печально. Кажется, я неясно выразился насчет возможной перебазировки в темнице. Я тебя услышал, Авери. Прекрасно. И даже наверняка на твоем месте поступил бы так же». Но, к счастью, мне не приходится следить за теми, кто пересекает границы дозволенного на вверенной мне территории. Уже нет. Издалека заходишь. Келегон все же поставил бокал на место. Что я получу взамен? Ты не в том положении, чтобы ставить условия. Ошибаешься. Келегон пожал плечами и вытянул вперед ноги, скрещивая их у щиколоток. Сейчас тебе нужна информация. И раз уж я здесь, она не терпит отлагательств. Только не возьму в толк, почему именно сейчас?» Авери спал с лица. «Стоп! Не говори, что ты действительно...» «Черт, ну конечно!» Келегон вздохнул. «Девушки заставляют нас иногда становиться настоящими болванами. Ты ведь оказался тогда в Трилистнике не из-за того, что следил за мной. Ты хотел увидеть ее!» А наша встреча — случайность. И так ты узнал, что леди попала в беду, оказавшись не в том месте и не в то время. И захотел, как настоящий рыцарь, убрать с дороги все препятствия. Да между делом убрать конкурента в моем лице. Говоришь, она тебя поила любовным зельем? Когда ты это понял? До того, как стать свидетелем ее рассказа? Или после? Ты приходил к ней за ответом? Нет? Только лишь предстоит тяжелый разговор. а Возможно, я и восхитился бы твоими аналитическими способностями, но никогда жду ответа на поставленный вопрос. Грубо. Я жду. Отлично. Тогда я вправе диктовать условия. Эйя, ты оставишь ее в покое. Не станешь преследовать ни по закону, ни по другим соображениям, в том числе личным. И я расскажу тебе о себе все, что хочешь знать. Так ли уж а В рамках разумного, разумеется. Как понимаешь, есть некоторые темы, на которые я не вправе распространяться. Авери долго молчал, и тишина в комнате стала практически звенящей, а накалившееся напряжение осязаемым. Хорошо. Даю слово.